Злая фея Генрих приказал доложить о себе старой королеве, и когда он был готов, за ним явились два дворянина. Долго шли они втроем по дворцовым комнатам, не обменявшись ни словом, и он понял, что молчат они из осторожности. В другое время он забросал бы их вопросами, но сейчас был одержим одной единственной мыслью. Он думал только о ненависти. Но вот провожатые распахнули двери в приемную королевы, почтительно склонились и оставили его одного. У двери, в которую вошел Генрих, словно застыли два коренастых швейцарца, а двое, охранявшие вход во внутренние покои, скрестили перед ним алебарды. Все четверо казались изваяниями из камня. Их светлые глаза были устремлены прямо перед собой. Они не видели чужеземца и не поняли бы его, даже если бы он громко воскликнул «Мою мать отравили!». Так как Генриху пришлось ждать, то ему взбрело на ум спрятаться за оконным занавесом. Когда войдет отравительница, пусть не знает, что он тут, а он подглядит, какое у нее будет выражение лица. Но в окно светило полуденное солнце, а позади тщательно ухоженного сада он увидел светлые воды реки, и все то, с чем он, подъезжая к воротам замка, уже распростился, ничего не ведающий шумный лют, шаткие высокие возы с сеном, скрипучие лодки и повозки, бросился ему в глаза и длинный, озаренный солнцем дворцовый фасад, который был виден весь из этой угловой комнаты. Фасад был великолепен, прямо какое-то чудо. Казалось, здание перенесено сюда по волшебству из сказочных миров мечты. В почтенном городе Париже местами вас встречали такие неожиданности, которые никак не вязались с его обитателями. Этот фасад был выше французского двора. Он как бы поднимал его из лурского колодца, где останки дряхлой башни догнивали на могиле столетий. Словом, это была блистательная, обращенная в будущее сторона очень мрачных древних времен. Увидев дворцовый фасад, Генрих Наварский понял, что хотя владелица замка и отравительница, но что она вместе с тем и фея. Правда, нужно всегда остерегаться ловушек лукавого, а такой ловушкой может оказаться даже прекрасный фасад обман чувств, наваждение. — подумал молодой протестант, — или же это подумала покойница, воспользовавшись живым мозгом своего сына. Королева Жанна не раз бывала в этой комнате. Здесь она добивалась прав для своей веры и своего сына. Здесь боролась и изнемогала. И, может быть, здесь ей был предложен стакан воды, куда старая колдунья чего-то подсыпала». Генрих круто обернулся. Он не слышал даже шороха, однако Екатерина Медичи уже успела, переваливаясь, дойти до середины комнаты. Он узнал только ее силуэт, так как был ослеплен светом. Она же отыскала взглядом молодого человека и рассматривала его. А где ее руки? Она спрятала их в складках платья. Королева была в черном. Она заговорила своим тусклым голосом. — Вот она, жива! — с горечью подумал сын покойный. Охваченный ненавистью, он слушал, как Екатерина заверяла его, что глубоко скорбит о своей дорогой подружке Жанне и так рада, что он, наконец, здесь у нее. Этому он охотно верил, но решил про себя, что еще заставит старуху пожалеть об этом. Тем временем его глаза привыкли к сумеркам, царившим в комнате, да, Екатерина прятала руки, а еще приплела десницу Господню. Сын покойной Жанны прикусил язык, иначе он не сдержался бы, и потребовал «А ну-ка, покажите ваши руки, мадам!» Впрочем, она и показала их. Вытащила из складок юбки мясистые ладони с жирными отростками вместо пальцев, на которые ему так хотелось взглянуть, и, усевшись, положила их на стол. В гневе Генрих сделал к ней шаг другой. Эти шаги были слишком торопливы и необдуманны. Ведь перед старой королевой стоял широкий массивный стол, а за ее спиной четыре здоровенных швейцарца с длинными пиками. Она могла не тревожиться и говорить благодушным тоном, как мне жаль вас, молодой человек. Всего восемнадцать лет, не правда ли, а уже круглый сирота. Но я буду вам второй матерью. Буду направлять каждый ваш шаг. Ведь шаги молодежи часто бывают слишком торопливы. И я знаю, молодой человек, что вы поблагодарите меня за это. У вас натура живая и искренняя. Мы оба заслужили того, чтобы понимать друг друга». Его охватил ужас. Казалось, на столе стоит незримый стакан с ядом, и жирные отростки старухи уже подкрадываются к нему, а ее устами говорит бездна. Это колдовские чары, их нужно разрушить. Вероятно, какие-то заклинания и магические знаки заставили бы это свинцовое лицо с отвисшими щеками лопнуть и расставить в воздухе. Однако не о таких фокусах думал Генрих в этот решающий миг. Ему открылось нечто иное. Он вдруг почувствовал в глубине души, что убийца его матери достойна сожаления, как та башня в Луврском колодце, остаток погребенных столетий. И все-таки башню скоро снесут окончательно. Может быть, Екатерина сама сделает это. Ей или ее поколению ведь уже пришлось возвести прекрасный, озаренный полуденным солнцем фасад дворца. Сама же она еще сидит здесь, как воплощение черного и неразумного прошлого. Плохое, когда оно уже одрехлело, вызывает смех, даже если продолжает убивать. И несмотря на его запоздалое злодейство, оно порождает в нас жалость, Своей слабостью, своей ветхостью. Поэтому юноша воскликнул звонко и уверенно. Поистине вы правы, мадам. Я когда-нибудь бесспорно скажу вам спасибо. Да будут мои поступки так же непосредственны, как и ваши. Я постараюсь понравиться столь великой королеве. При увеличенной иронии подобного обещания она, конечно, не могла не заметить. Но он не скрывал ее. Черные безблеска глаза Екатерины, вдруг ставшие колючими, действительно впились в его лицо, в котором не отражалось решительно ничего, кроме юношеской отваги. Под ее пытливым взглядом Генрих продолжал, «От вас, мадам, я надеюсь услышать о кончине моей бедной матери королевы больше, чем мне могут сообщить другие». Она имела счастье быть с вами близкой, и во всех своих письмах моя бедная мать всегда отзывалась о вас с высокой похвалой. Я думаю, — заметила Екатерина. Она вспомнила последнее письмо, в котором Жанна Дальбре льстилась надеждой отнять у нее власть, и которое Екатерина собственноручно вскрыла и снова запечатала. Об этом письме вспомнил и Генрих. А старуха стала еще проще и сказала, «Дитя мое!» — сказала прям таки дружелюбно. «Дитя мое! Мы не случайно здесь одни. Вы поступили хорошо и правильно, что прежде всего явились ко мне, иначе я сама пригласила бы вас, чтобы дать некоторые разъяснения по поводу смерти вашей матери, моей дорогой подруги. Тот, кто не знает, как было дело, — может в самых естественных событиях усмотреть тайну, и это вызовет в нем озлобление. — Ловко разыграно, — подумал он и ответил. — Вы совершенно правы, мадам. Я сам в этом убедился. Никто из тех, кто видел мою мать-королеву незадолго до ее смерти, не поверил бы, что ее жизнь уже под угрозой. — А вы, дитя мое, — напрямик спросила Екатерина, — И притом с такой материнской заботливостью, как будто она самая честная старуха на свете. Вот он, этот миг. Ведь именно ради этих слов Генрих явился сюда. Сейчас он должен крикнуть «Убийца!» Так представлял он себе расплату с мадам Екатериной до того, как этот миг настал. Однако юноша медлил. Его жгучая ненависть натолкнулась на неожиданное препятствие. «Я жду ваших разъяснений!» — изумленно услышал он собственный ответ.